«Вау!» Шесть. Уильям и Хелена провели раннее утро в маленьком садовом центре, который Хелена заметила на окраине пафоса. В Последнее время им редко удавалось остаться только вдвоем, И, несмотря на относительно прозаическую задачу, Хелена с удовольствием бродила по залитым солнцем рядам растений, рука руку с Уильямом, выбирая яркие герани разных оттенков плюс несколько алиандров и кустов лаванды, которые, как она знала, выдержат засушливый климат. Владелец садового центра также держал при входе маленький ларек, торгующий свежими местными продуктами. Так что они накупили с собой благоухающие крупные помидоры, Дынь, сливы и душистые травы загрузили все в багажник и отправились обратно в Пандору. «Это тебя, Сэдди!» Уильям зашел на кухню и протянул Хелене ее мобильник. «Спасибо!» «Привет, дорогуша, как ты?» Хелена привычно зажала телефон между щекой и плечом, чтобы можно было и дальше мыть лоток. «О, нет, правда!» «О, вот же чёрт! Ты в порядке?» — Нет, я уверен. Да, здесь славно. Уильям и Фред приехали вчера, и мы все после обеда устроимся у бассейна, наслаждаясь покоем, пока не прибыли чандлеры. — Сади, подожди пару секунд. Она повернулась к Уильяму и указала на поднос с тарелками и приборами. — Можешь отнести это наружу и сказать детям, чтобы выбрались из воды и вытерлись перед ланчем? Уильям ушел с подносом, и Хелена возобновила разговор с подругой. «Конечно, ты встретишь кого-нибудь еще. «Я все равно никогда не думала, что он тот самый». «Что?» «Ну, если ты действительно хочешь...» «Только я не знаю, где ты будешь спать, мы уже трещим по швам». «Ладно», — Хелена вздохнула. «Ну, выше нос, просто сообщи время твоего рейса, и я встречу тебя в аэропорту». «Пока, дорогуша». Уильям вернулся на кухню. «Дети вытираются. Надо забрать на стол что-нибудь еще. Хелена вывалила листья лотока в миску с нарезанными помидорами и огурцами, ловко перемешала их пальцами и подала миску Уильяму. Ну и? Спросил он. Как Сэдди? Хочет покончить с собой. Марк сказал ей, что все кончено. Ясно. Я знаю, тебе он не очень нравился, да и мне, честно говоря, тоже. Но Сэдди его любил. «Я так и понял, потому как ты часами висела на телефоне и слушала, как она поет ему дифирамбы. Да, но с Эдди, моя лучшая подруга, и я должна ее поддерживать. Проблема в том, что она хочет приехать сюда, сбежать на несколько дней, чтобы исцелить разбитое сердце и поплакать на плече лучшей подруги». Закончил за нее Уильям. «По сути, да», — согласилась Елена. «И когда она приезжает...» Она сейчас звонит в авиакомпанию и пытается купить билет. Значит, скоро. Вероятно. Прости, дорогуша, но ее страшно слушать. Она быстро оправится, как обычно. Брачно пробормотал он. Хелена схватила тарелку с холодным мясом из холодильника, не сводя глаз с Уильяма. Я знаю, это выглядит, будто она навязывается. Но тебе надо помнить, что Сэди я, как сестры. Мы знали друг друга с начальной школы, и она практически все, что у меня осталось от семьи. Я люблю ее и просто не могу отказать. Я знаю, вздохнул Уильям. И мне нравится Сэди, правда-правда, но я просто боюсь, что этот так называемый отдых грозит превратиться в несколько недель каторжных работ, до в бесплатный отель, а я и, самое главное, ты в его содержателей. В Пандории должно быть многолюдно. Тут всегда так было. Дай, готов спорить. Здесь еще был и полный штат обслуги, чтобы удовлетворять любые капризы гостей», — сказал Уильям. «Не хочу смотреть, как ты загоняешь себя, вот и все. Тоже выглядишь измученной?» Я спрошу Ангелину, сможет ли она помогать больше, особенно с едой. Она когда-то готовила для Ангуса, а он был ужасно привередлив, так что я уверена, что она справится. «Ладно», — уступил Уильям. Знаешь, что все уже решено. «Идем». Он предложил жене руку, и она последовала за ним на залитую солнечным светом террасу. Трое детей уже собрались вокруг стола под перголой в разной степени раздетости, а Фред и вовсе голый. «Мама, прости, но я не хочу все лето присматривать за Фредом и ими в бассейне», пожаловался Алекс, тяжело опускаясь на стол. «Ими просто все время хочет прыгать в воду, я не могу оставить ее из боязни, что она ушибется или утонет. И это просто скучно. Знаю, Алекс, после ланча я приду сюда и сменю тебя. Обещаю, — сказала Хелена, раскладывая по тарелкам салат. Хотите новость? К нам приезжает тетушка Сэйди. Еще один ломтик, — пробормотал себе под нос Алекс. Что, Алекс? — спросил Уильям. Ничего. Ими передай мне, пожалуйста, Питу. — Это означает, что нам придется в очередной раз перераспределить спальни, — сказала Хелена. — Пожалуй, если расчистить кладовку, забитую вещами ангуса, Сэдди могла бы спать там. Комната небольшая, но там надо будет поработать. — И найти мусорный контейнер. Судя по тому, что я там видел, он явно был барахольщиком, — добавил Вилли. — В таких местах можно найти все, что угодно, мама. Обрадовался Алекс. Я помогу. Люблю копаться во всяком хламе. Мы догадались по состоянию твоей спальни, заметил Уильям. Спасибо, Алекс, сказала Хелена, игнорируя замечание мужа. Мы могли бы заняться этим во второй половине дня. Папочка, а когда ты возьмешь нас в аквапарк? спросила ими. Скоро ими. Но, по-моему, нам пока хватит аквапарка в саду. Но здесь нет горок вообще. «Ешь ветчину ими, а не играй с ней. Папочка только что приехал. Перестань приставать к нему», — сделала замечание Хелена. «Если только ты не хочешь, чтобы я повез их в аквапарк сегодня, чтобы они не мешали тебе очистить кладовку», — предложил Уильям. «И помни, завтра приезжает Хлоя, мне надо встретить ее в аэропорту. А на следующий день приезжают Чандлеры, помоги нам Господь». «Да, папочка, сегодня, сегодня!» Фред присоединился к воплям ими, синхронно колотя ложкой по тарелке. «Хватит!» — рявкнул Вильям. «Если вы пообещаете все съесть, мы поедем позже, когда солнце немного спустится». «Ты, наверное, прав насчет мусорного контейнера», — размышляла Хелен. «Но где же его взять? Я понятия не имею». Мамочка, можно мне меня апельсинового сока, я пить хочу, спросил Фред. Я принесу, Фред. Уильям встал, поглядел на Хелену и криво усмехнулся. Уверен, твой друг Алексей знает. Позвони ему. Хелена и Алекс стояли в дверях кладовки, главным образом потому, что войти было невозможно. Господи, мама, откуда начинать? Глядя на мебель, бесконечные коричневые коробки, Алекс начал жалеть, что не отправился со всеми в аквапарк. «Принеси стол из спальни, ими и Фреда. Если встать на него, мы сможем вытащить часть коробок и сложить на лестничной площадке. Тогда, по крайней мере, можно будет зайти». «Ладно». Алекс принес стул, залез на него и передал Хелене первую коробку сверху. Потом слез, чтобы посмотреть, что внутри. «Ого!» Здесь полно старых фотографий. Ты только глянь, это Ангус. Хелена посмотрела на красивого, светловолосого военного при полном параде и кивнула. Да, и на этой. Он на террасе Пандоры с какими-то людьми, которых я не знаю и... Боже, это моя мать с ним. Твоя мама красавица. Она похожа на тебя, заметил Алекс. Скорее, я похожа на нее, улыбнулась Елена. До замужества она была актрисой, довольно успешной, играла главные роли в разных пьесах в энда и считалась настоящей красавицей. И отказалась от карьеры, чтобы выйти за твоего отца?» «Да, хотя вышла за него сильно за тридцать. Я родилась, когда ей было сорок. Но ведь рожать так поздно в те времена было необычно». «Очень», — Елена улыбнулась Алексу. «Мне кажется, и появилась по ошибке». На самом деле она не очень догодилась матери, твоя бабушка. «Я когда-нибудь с ней встречался?» — спросил Алекс. «Нет, она умерла еще до твоего рождения. Мне было двадцать три, и я тогда танцевала в Италии. Ты скучаешь по ней теперь? Когда она умерла?» Честно говоря, Алекс, не очень. Меня отослали в школу-пансион, когда мне было десять. И даже до этого я росла с няней. У меня всегда было ощущение, что я просто мешаюсь под ногами. О, мам, как ужасно! Алекс сочувствующе погладил ее по руке. Вообще-то нет, пожала плечами Хелен. Меня так воспитывали. Не ожидать ничего другого. Отец был гораздо старше мамы, почти шестьдесят, когда я родилась. Он был очень богатым, владел поместьем в Кении и месяцами пропадал на охоте. Моих родителей, наверное, можно назвать светскими людьми, Всегда путешествовали, устраивали приемы. Маленькая девочка совсем не вписывалась в стиль их жизни. Дедушка я тоже никогда не встречал, да? Нет, он умер, когда мне было четырнадцать. Если он был таким богатым, ты получила много денег, когда он умер? Нет, моя мать была его второй женой. У него было двое сыновей от первого брака, и все унаследовали они. А мама была настоящей транжирой, так что после ее смерти Осталось немного. Похоже, отстойно у тебя было детство. Нет, просто другой, вот и все. Хотя я тогда научилась самостоятельности. Елена ощутила обычный дискомфорт, как всегда, когда разговор заходил о детстве. И твердо решила, что у меня будет настоящая семья. И вообще, давай отставим эту коробку в сторону. Если мы будем разбирать содержимое каждой, что достаем отсюда, мы никогда не очистим комнату. Ладно. Они дружно работали следующие два часа, вытаскивая из комнаты прошлое Ангуса. Алекс раскопал сундук со старыми мундирами и спустился вслед за матерью на кухню в фуражке цвета хаки и с офицерской саблей. Тебе очень к лицу, дорогуша. Хелена налила им обоим воды и жадно выпила свой стакан. Такая работа на самом деле не для этой нестерпимой жары. Но, по-моему, мы уже сделали больше половины. «Ага. Ну что мы со всем этим будем делать? В смысле, нельзя же все это просто выбросить, правда?» Алекс махнул саблей, которая оказалась страшно и тяжелой. «Давай повесим ее где-нибудь на стене, а коробки с фотографиями и прочими реликвиями отнесем в сарай, пока у меня до них руки не дойдут. Что до остального? Нам нужен мусорный контейнер. Мне лучше позвонить Алексису, как предложил папа, и спросить, знает ли он, где такой найти». Алекс промолчал, когда Хелена набрала номер и ушла говорить на террасу. Вскоре она вернулась и кивнула. «Хорошие новости. Он приедет на своем грузовике, загрузит хлам и сам отвезет на свалку. Нам вообще не понадобится контейнер. Давай-ка вернемся к работе. Алексис приедет в пять». Остановив машину возле «Пандоры», Уильям увидел, как Алексис несет большую коробку в сарай. Кузов грузовика... припаркованный перед домом, был забит сломанной мебелью, старыми абажурами и изъеденными молью коврами. Он оставил имя и Фреда спать на заднем сиденье, открыв дверь, чтобы впустить вечерний ветерок, и пошел в дом искать жену. «Привет, дорогуша!» Хелена нашлась наверху. Она стояла возле открытой двери в пустую кладовку с венником, вся в пыли, но торжествующая. Правда, здорово. Комната гораздо больше, чем я думала. Здесь легко поместится двуспальная кровать. Алексис говорит, у него в комнате для гостей есть такая, и мы можем ее позаимствовать. Отлично. Стены нужно покрасить. Разумеется. Но здесь такой чудесный вид на горы, и на полу не плитка, а паркет, так что я подумала, что со временем мы его отлакируем. Здорово, сказал Уилли. Значит, твой друг помогал тебе. Да, он приехал около часа назад, перетащил все коробки, которые я хочу разобрать, в сарай, а хлам отвезет на свалку. Уильям кивнул. Уверен, он очень помог. Но знаешь, ты могла бы попросить меня перенести эти коробки. Тебя здесь не было, Уильям. А Алексис предложил свои услуги. Вот и все. Уильям не ответил. Он повернулся и пошел по коридору к лестнице. «Ты же не сердишься, да?» крикнула она вслед. «Нет!» Уильям исчез внизу. Хелена стукнула по дверной раме. «Ох, ради всего святого! Ты сам посоветовал ему позвонить!» Бормоча под нос, она спустилась по лестнице следом за мужем и обнаружила на кухне Алексиса. «Все сделано. Теперь я отвезу хлам на свалку. Ты не останешься с нами выпить?» «Нет, спасибо. До скорой встречи. Пока!» «И еще раз огромное тебе спасибо!» Алексис улыбнулся, кивнул и вышел через заднюю дверь. Забрав двоих ворчащих, усталых детей из машины, накормив их и потом устроив на диване в гостиной перед DVD, Хелена налила себе бокал вина и вышла на террасу. Она слышала, как плещется в бассейне Алекс и видела Вильяма, облокотившегося на балюстраду в конце террасы. Она села под перголой, не настроенная выдавать свое присутствие. Наконец он повернулся к ней, подошел и сел рядом. Прости, Хелена, это было грубо с моей стороны. Просто непривычно другой мужчина делает то, что обычно делаю я. У меня ощущение, будто я вошел в твой мир, где мне не место. Дорогуша, ты не провел здесь и дня. Ты еще привыкаешь к этому месту. Нет, тут нечто большее. Вздохнула. Это твое королевство. Твой дом, твоя жизнь из другого времени. Так или иначе, у меня именно такое чувство. Тебе здесь не нравится? Не в этом дело. Тут прекрасно, но... Уильям покачал головой. Мне надо выпить. Минуту. Он исчез в доме и вернулся с бутылкой и бокалом. Долить? Хелена кивнул, и он наполнил ее бокал. Весьма неплохое вино. Твой друг явно знает, что делает. Его имя Алексис, Вильям. И да, знает. Но опять же его учили с колыбели. Ну, полагаю, нам следовало бы пригласить его на ужин, чтобы отблагодарить должным образом. Нет никакой необходимости. Есть. Откровенно говоря, он сделал еще глоток вина. Я, наверное, волнуюсь из за завтрашнего. Это ты о приезде ходишь? «Да, это черь моя, которую я больше не знаю, которую учили только...» «Какая я дрянь, понятия не имею. Какой она будет?» Но чертовски уверен, что приехать сюда было не ее идеей. Она должно быть злиться, что ее отправили к нам, чтобы мать могла на свободе крутить любовь во Франции. С ней может быть очень трудно Хелена. И... Вильям снова пригубил вино. «Это не ее вина. Уверена». «Мы справимся, дорогуша. и здесь будет много народу, что должно разрядить любое напряжение, которого здесь просто обязано быть много из самых разных сторон. Мы справимся». Елена потянулась к нему и сжала его руку. «Мы всегда справляемся». «Да, но...» Уильям вздохнул. «Я надеялся, что мы сможем не просто справиться, что это лето станет для нас возможностью развлечься». Я не понимаю, почему это невозможно. У нас тут определённые интересные персонажи в списке гостей. Кстати, Сэдди уже проявилась. Да, она прилетает тем же рейсом, что и Чандлера. Я спрошу, смогут ли они привезти ее сюда из аэропорта. Господи! Уильям выдавил кривую улыбку. Пресловутая Джулс и её забитый супруг, не упоминая Рупса и Виолу. думающая о самоубийстве Сэдди и дочь, которую я почти не знаю. Ну, если так формулировать, звучит совершенно жутко, — согласилась Елена. Может, откажемся? и сбежим домой? Ты права. Прости меня. Я все вижу в черном свете, кстати говоря. — Ты упоминала о грядущем приезде Хлой и Фреду? спросил Уильям. — Нет, я сказала Алексу, но подумала, что ты предпочитаешь... Рассказать младшим сам. «Верно. Тогда мне лучше поторопиться». «Есть идея, как им сообщить?» — спросил он. «Как бы. Не взначай. Будто это ерунда. И помни, кровь не водится. Хло их сводная сестра, и у них на пятьдесят процентов общие гены». «Ты права. Меня просто беспокоят вторые пятьдесят процентов. Что, если она похожа на свою мать?» «Тогда да поможет нам Бог». «Хочешь, скажем, Ими и Фреду вместе?» «Да», Уильям благодарно кивнул. «Спасибо, Елена». Младшие, как и ожидала Хелена, спокойно восприняли предстоящий приезд сестры, которую никогда не видели. «Папочка, она милая?» — спросила Эми, устроившись на коленях Уильям. «Как она выглядит?» «Ну, когда-то все говорили, что Хлоя похожа на меня». «У нее короткие каштановые волосы и большие уши! Фу!» «Спасибо, солнышко!» Вильям поцеловал дочь в макушку. «Она гораздо симпатичнее меня. Обещаю!» «А какое к нам навсегда?» Спросил Фред из-под стола, где он играл с одной из своих машинок. «Это Хлоя, Фред», — поправила Хелен. Не только пока мы здесь, на Кепре. «Значит, она живет за дна?» «Нет, она живет со своей мамочкой», — объяснил Уильям. «Тогда почему я никогда ее не видел?» «У нее другая мамочка, дорогуша». Хелена знала, что бессмысленно пытаться логично объяснить ситуацию трехлетнему ребенку. «И вообще, детки, пора спать». Последовал обычный хор жалоб, но в конце концов оба были уложены в кроватки. Хелена нежно поцеловала обоих в покрытые сладким потом лбы. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю!» Она тихо закрыла за собой дверь и на лестничной площадке наткнулась на Алекса, тащившего рюкзак вниз в новый спальный отсек. «Привет, мам! Все нормально?» «Да. А у тебя?» «Ага. Тебе не надо переезжать до завтра. Ты же знаешь, папа поедет встречать Хлою только после обеда. Утром будет масса времени сменить простыни. и привести комнату в порядок. «Я хочу сейчас». Он начал спускаться. «Ладно, я уже поставила туда вентилятор. Не хочу, чтобы у тебя снова случился тепловой удар». «Спасибо». Алекс остановился и посмотрел на нее. «Ты собираешься разбирать те коробки в сарае?» «Да, когда будет время. А значит, определенно не в ближайшие дни». «Можно мне?» «Если ты ничего не будешь выбрасывать». «Конечно, не буду. Ты же меня знаешь, мам, я люблю историю. «Особенно мою собственную», — добавил он с нажимом. «Но, Алекс...» — Хелена пропустила реплику мимо ушей. «Многие из этих вещей ничего для тебя не значит. Не забудь, Ангус не был моим родственником. Он был моим крестным отцом». «И все равно, может быть, я узнаю что-нибудь о нем? Интересно, правда же?» «Да, конечно». Хелена, разумеется, заметила намек. Алекс искал ответы, но она знала, что он ничего не найдет в коробках Хангуса. «Берись, но я не хочу, чтобы ты завтра застрял там на весь день. Приезжают гости, и мне понадобится твоя помощь». «Конечно, спокойной ночи, мам», — сказал он, когда они добрались до его новой спальни. «До завтра, дорогуша», — ответила она, и Алекс закрыл дверь. Дневник Алекса. 15 июля. 2006 года. Я сижу на кровати в своей коморке. Вентилятор, которым меня снабдила мать, так близко, что высохнуть можно ровно за минуту. Я только что притащила сарая коробку, заполненную письмами и фотографиями, которые могут быть связаны со мной и моим прошлым, а могут и не быть. Моя мать не глупа, она знает, что я ищу. Она знает, как сильно я хочу знать. «Кто я?» Мама, похоже, не беспокоилась, что в этих коробках я найду ключ к великой тайне, поэтому вряд ли в вещах Ангуса попадется что-то стоящее. Интересно, почему она так скрытничает о своем прошлом, почти никогда не упоминает своих родителей, или где она росла, или как? Сегодня она выдала неожиданно много информации. Я тоже осознал, что большинство детей знают своих бабушек и дедушек, или хотя бы их помнят. Я же знаю наверняка только, что Хелена и Лиза Бомонд моя мать, и что я родился в Вене. Этого она не могла скрыть, потому что так написано в моем свидетельстве о рождении. И жил там до трех лет, после чего она встретила папу. Мы вернулись в Англию, и они поженились. Очевидно, в раннем детстве я был билингвой, теперь же я с трудом считаю на немецком до десяти. Ложусь, закинув руки за голову. И смотрю на потрескавшийся, желтеющий потолок. И размышляю, что у моего друга Джейка, я использую этот термин условно в том плане, что мы эпизодически общаемся, и он не такой кретин, как все остальные в моем классе. Есть мать, уютно полненькая, какая-то домашняя на вид, какими бывает большинство мам, сыновей, подростков. Она работает на полставке секретарем в медицинской клинике И делает замечательные кексы, когда я заглядываю на чай, и все в ней нормально. Вся ее жизнь представлена в фотографиях на буфете, рядом со свежеиспеченными сконами. Джейк все знает о своих бабушках и дедушках, и кто его отец, поскольку видит его каждый день. Единственная тайна, которую ему надо разгадать, это как уговорить маму одолжить десятку на покупку новейшей игры для игровой приставки. Так почему же моя мать и мое прошлое? Такая тайна. Делаю глубокий вдох и понимаю, что снова начинаю серьезно зацикливаться. По-видимому, это нормальное свойство для такого, как я, одаренного ребенка. Ненавижу быть статистической величиной и очень стараюсь не соответствовать, но иногда это сложно, чтобы отвлечься.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 Сажусь прямо и начинаю вытаскивать из коробки бесконечные коричневатые фотографии неизвестных людей, которые сейчас почти наверняка мертвы. На некоторых проставлены даты на обороте, на некоторых нет. В молодости Ангус был очень интересным, особенно в мундире. Странно, что он так и не женился, если только не был геем. На вид не похоже, но по внешности не угадаешь. Я часто размышлял, как узнать, гей ты или нет. Я, может, и не такой, как все, но определенно натурал, как ни странно. Наконец я добрался до дна коробки, с трудом пробившись через груды фотографий и переписки касательно доставки виски из Саундгемптона и таможенных пошлин, навоз, такой-то картины или такого-то предмета мебели. Потом я вытаскиваю похлый коричневый конверт, адресованный полковнику Макледону в Пандоре, и сую руку внутрь. По кровати разлетается масса тонких голубых конвертов авиапочты. Заглядываю в один и вижу, что содержимое все еще в полной сохранности. Вынимаю письмо и вижу сверху дату. 12 декабря. Но ни года, ни адреса. Читаю первую строчку. «Моя дорогая, дорогая девочка». «Ну да, не надо быть Холмсом и Уотсоном, чтобы заключить, что это любовное письмо». очень красивые написаны чернилами и тем изящным почерком какому учили в те времена проглядываю его это понедельрик неизвестная женщине, именуемой дорогой девочкой уйма дни без тебя бесконечны, и я жажду чтобы ты вернулась в мои объятия совершенно не в моем вкусе вся эта слащавость я то предпочитаю триллеры или фрейда Больше всего раздражает, что в конце нет подписи. Просто неразборчивая закорючка, которая могла бы быть любой из, наверное, дюжины букв. Убираю письмо в конверт и открываю еще парочку. Они написаны в подобном духе и дают не больше зацепок насчет времени или личности, чем первый. Заглядываю в большой коричневый конверт, чтобы проверить, не осталось ли там еще чего-нибудь, и нахожу сложенный листок бумаги. Полагаю, эти письма ваша собственность, посему возвращаю отправителю. Вот и все. Итак, автор этих писем явно Ангус, что также решает одну загадку и подтверждает, что он определенно не был геем. Зеваю. Как же я устал, таская все эти коробки по жаре. Завтра утром отдам эти письма матери, они определенно больше в ее вкусе, чем в моем. Выключаю свет И ложусь на спину, вытаскивая бис под подушки, укладывая подмышку. Наслаждаюсь ветерком от вентилятора и размышляю, как такой человек, подобный Ангусу, мог командовать войсками и стрелять в людей, и при этом писать такие письма. Пока она для меня тайна, эта это самая любовь. Но рискну предположить, что однажды все само собой разъяснится. Когда-нибудь».